Выйдя из сусечной, он заглянул в подвернувшиеся патинка и за несколько минут просадил две йен. Ну, что ты скажешь? Решив больше не искушать судьбу, парень вышел на улицу и тут вспомнил, что еще не купил трусы. Ну и дела. А зачем тогда выходил? Пройдя по торговой улице, он наткнулся на дешевый магазин и запасся трусами, белыми майками и носками. Грязные теперь можно выбросить. Рубашку тоже скоро придется менять, подумал Хасина, но... Поглядев, какой выбор в магазине, пришел к выводу, что найти новую рубашку, которая пришлась бы ему по вкусу, в Токомацу вряд ли получится. Он и летом, и зимой носил одни гавайки, но гавайки ведь тоже разные бывают. Чтобы подкормить накату, если тот вдруг проснется среди ночи голодный, он купил на той же улице несколько булочек. Прихватил еще маленькую упаковку апельсинового сока. Потом зашел в банк, снял в банкомате 50 тысяч йен и положил в бумажник. «На счете еще прилично». Эти годы так много приходилось работать, что тратить времени почти не оставалось. Уже совсем стемнело. Хасина вдруг захотелось кофе. Оглядевшись, он заметил в одном из переулков вывеску. Вид у кофейни был не современный, старомодный. Он зашел внутрь, сел в удобное мягкое кресло и заказал чашку кофе. Из качественных английских колонок, прочное ореховое дерево, лилась камерная музыка. Кроме Хасина в кофейне не оказалось никого. Утопая в кресле, он впервые за долгое время смог расслабиться. Во всей атмосфере здесь было что-то успокаивающее, естественное, что-то располагало к себе. В изящной чашке ему подали великолепный кофе, густой, крепкий. Хасина закрыл глаза и, размеренно дыша, ловил запечатленное в истории сплетение звуков струнных и фортепиано. Классику он почти не слушал, но эта музыка почему-то несла покой. Можно даже, пожалуй, сказать, ложилась на душу. Сидя в мягком кресле с закрытыми глазами и слушая музыку, Хасина задумался. В голову лезло всякое, но больше о себе, о своей жизни. И чем глубже он забирался в эту тему, тем больше ему казалось, что в его существовании нет никакого смысла, а он сам... Всего лишь непонятно, чему принадлежащая принадлежность. Вот, к примеру, как я болел за Т'Юнити Драгонс И толку-то? Ну, выиграют они у Иомиури Джайнс. И что? Я от этого лучше стану? Ерунда все это, — размышлял Хасина. И чего я тогда за них болел? Почти как за родных. Наката говорит, что он пустышка. Может, так оно и есть, — А я тогда кто? С ним хоть в детстве что-то случилось, вот он таким и сделался, но со мной-то ничего такого не было. Если наката пустышка, то я, получается, еще хуже пустышки. В накате, по крайней мере, есть что-то, из-за чего я потащился с ним в Сикоку, Что-то особенное. Вот непонятно только что. Он попросил еще кофе. Вам понравилось? Подойдя к его столику, поинтересовался седовласый хозяин заведения. Кстати, бывший сотрудник Министерства просвещения, хотя парень этого, конечно, знать не мог. После ухода с государственной службы человек этот вернулся на родину, в Токомацу, и открыл кофейню, где играла классическая музыка, и готовили замечательный кофе. «Просто супер! Аромат что надо! Мы кофейные зерна сами жарим, перебираем руками по зернышку. И правильно делаете! Потому и вкус такой!» «Музыка не мешает?» «Музыка?» — спросил Хасина. не музыка классная, не мешает. Совсем. А это кто играет?» «Рубинштейн. Хейфиц Фойерман. Такое трио. Их в свое время называли трио на миллион долларов. Настоящие виртуозы. Запись старая, 1141 года, но блеск не тускнеет». «Да уж! Настоящие вещи не стареют!» — Некоторым трио «Эрцгерцог» нравится в чуть более точном построении, в классической искренней манере, когда играет трио «Ойстраха», например, или... «Не, — Не-не-не, мне это в самый раз, — заявил Хасина. Как бы это сказать, э... ну, чувство такое мягкое, ласковое. — Спасибо. От имени трио на миллион долларов вежливо поблагодарил его хозяин и удалился. А Хасина, смакуя вторую чашку кофе, принялся дальше копаться в себе. «Но все-таки я немного на Кате помогаю. Читаю вот за него. Камень этот, опять же, я нашел. А неплохо, когда от тебя толк есть. Я не знал раньше, что это за чувство. С самого рождения». Работу забросил к чертовой матери, заехал в такую дыру. Верчусь тут непонятно зачем, как белка в колесе, и ничего. Не жалею. Вроде бы я здесь на месте. Кто я? Да что я? Надо быть рядом с накатой, вот и все. Может, это, конечно, перебор сравнивать. Но вокруг Будды или Иисуса Христа тоже какие-то люди крутились. А потом их последователями заделались. Ну это круто! Вместе с Буддой! Может, там был народ вроде меня, до того, как началась вся эта мудрость про учение, истину. В детстве помню, дед рассказывал про одного ученика Будды, звали его Мёга. Вот уж кто был тупой, ну просто самый простой сутры толком запомнить не мог. Другие ученики над ним издевались, и как-то Будда ему и говорит: Эй, Мёга, раз у тебя голова плохо работает, можешь, сутры, больше не зубрить. Садись-ка тут, у входа. Будешь чистить обувь всем, кто приходит. Мега был парень покладистый, и вместо того, чтобы послать Будду, ну, ишь, мол, что захотел, а взад меня поцеловать не хочешь, послушался. Так он сделал и десять лет, и двадцать, и все чистил, чистил, и вдруг в один прекрасный день на него нашло озарение. И он среди всех учеников Будды сделался первым человеком. Хасин эту историю хорошо запомнил. «Столько лет чистить башмаки! Что это за жизнь? Дерьмо, а не жизнь! Представить невозможно!» Но сейчас рассказ деда отозвался в его душе совсем по-другому. «Жизнь вообще дерьмо, как не верти, — решил парень. Просто в детстве я об этом не знал». Занятый этими мыслями, Хасина прослушал запись эрцгерцога до конца. «Музыка помогала думать». «Папаша, можно вас?» — окликнул он снова появившегося хозяина кофейни. «А что это за вещь была? Я уже спрашивал, да позабыл». Трио Эрцгерцог Бетховена. «Трио Барабанов?» «Нет, Барабанов здесь нет. Это Эрцгерцог». Произведение, которое Бетховен посвятил австрийскому эрцгерцогу Рудольфу. Его все так называют, хотя это название неофициально. Эрцгерцог Рудольф — сын императора Леопольда II, то есть член императорской фамилии. У него были большие способности к музыке. С 16 лет он учился у Бетховена игре на фортепиано и музыкальной теории, и очень его уважал. Как пианист и сочинитель музыки Рудольф больших успехов не добился, зато протягивал руку помощи непрактичному в житейских делах Бетховену. Поддерживал его и тайно, и явно. Так что, не будь эрцгерцога, жизнь Бетховена сложилась бы еще тяжелее. Угу, такие люди тоже нужны. — Да, вы правы. Если все будут светилами и талантами, ну как жить тогда? Ведь кто-то должен за порядком следить, разные практические вопросы решать. Совершенно с вами согласен. Если все будут светилами и талантами, жить станет тяжело. Очень хорошая вещь. Замечательная. Можно слушать и слушать. Не надоедает. Самая великая и изящная из всех бетховенских трио для фортепиано. Он написал его в 40 лет, и больше таких три у него не было. Наверное, чувствовал, что в этой форме достиг своей вершины. «Понимаю, понимаю. Вершина, она в каждом деле должна быть. Заходите еще. Зайду».